Глава двадцать Джейс. Второй курс. Йоркский университет. Два года назад. Я не знаю, когда у меня стало получаться с девушками. Часть меня продолжала жить внутри того робкого, испуганного, неуверенного в себе мальчика, который ничего ни про что не знал, а по выходным смотрел Netflix вместе с мамой. Если честно, то дела изменились после того, как я сошел с Райля. Она повысила мою уверенность в себе, в чем я так нуждался. Благодаря этому я почувствовал, что победил, что заслуживаю свой трофей после того, как прекратил принимать Акутан, и моя внешность стала лучше. Когда мы сошлись снова, я чувствовал, что получил еще одну награду. Я показал парню, который забрал ее у меня, неприличный жест, послал его далеко и надолго и наслаждался каждой минутой с ней. Но время шло. И я понял, что жду чего-то, что никогда не случится. У меня была девушка, но на самом деле не было. Она находилась рядом, но на самом деле никогда не присутствовала. Она слушала, но ей всегда было плевать. Она просто убивала время. Я существовал для того, чтобы убить время. Однажды вечером я пошел в бар вместе с Брайсом после того, как Райли заявила, что плохо себя чувствует и не может вместе со мной отправиться в Брикстон. Брайс был интровертом. И вначале отказался, но я пинком под зад выгнал этого любителя рубашек пола из общежития, и мы оказались в угловой кабинке. «Две кружки бельгийской луны, пожалуйста!» Заказал я официантке, симпатичной блондинке с тонкой талией. Она опустила глаза на мои руки, задержала взгляд на моих татуировках, прошлась по моей белой футболке, моему серебряному браслету, кольцам, по мне целиком, черт побери, всему мне. «Что за повод?» — спросил Брайс, потягиваясь. С первого года учебы мы с ним вместе ходили в спортзал, и он стал мне ближе, чем Марис, Конор, Дэнни, черпабери побери, даже мои братья. Он стал мне лучшим другом. — Ты ненавидишь Райли, — заявил я, прижимаясь спиной к жесткому дереву. — Поясни мне, почему. Он рассмеялся. — Я ее не ненавижу, чувак. Ты всегда уходишь, когда приходит она. Это не значит, что я ее ненавижу. Она просто не... Брайс всегда очень тщательно подбирал слова. Мне это в нем нравилось. Просто она человек не моего типа. Вот и все. Хорошо, но почему? Пытался докопаться я. Мне нужно было это знать. Мне требовалось услышать, что она больше мне не подходит, что мне нет от нее пользы. Я сам не мог принять это решение. Он вздохнул. Потому что ты, Джейс, человек того типа, который мне нравится. Мне не все равно, что с тобой происходит. «Значит, дело во мне?» «Да, очевидно». Напитки принесли на черном подносе. Официантка поставила оба передо мной, полностью игнорируя присутствие Брайса. «Как у тебя это получается?» Он смотрел на меня, раскрыв рот, когда забирал кружку пива с моей половины стола. «Они просто слетаются на тебя и неотрывно смотрят. Это просто безумие. Я никогда в жизни не мог и представить, что кто-то скажет мне такое. Что я увижу, как кто-то завидует моей способности притягивать девушек, даже не прилагая усилий, просто своим существованием, просто потому, что я живу и дышу. Я получил все то, что хотел. Когда я был никем, просто оболочкой, маленькой пылинкой в сравнении со всеми моими друзьями, никто не уделял мне никакого внимания. Я так долго представлял это в своем воображении, а теперь это на самом деле происходило и казалось нереальным. И тем не менее я ощущал всеохватывающее желание схватить Брайса и встряхнуть — Сказать ему, что он самый лучший, лучше не бывает. Он умный. Он помог мне выбраться из дерьма. Ему не нужна внешность, чтобы найти жену. Ему следует быть счастливым таким, какой он есть. Но если я не собирался практиковать то, что проповедовал, то не было смысла произносить это вслух. Я подтягивал пиво маленькими глотками. Она не изменится, правда? Я это понял, когда Райли вернулась ко мне во второй раз. Когда она лежала у меня на груди, ее лучшая подруга развалилась на кресле-мешке рядом с нами, а ее краткосрочный партнер умолял ее вернуться по телефону. Она любила аудиторию. Она любила быть желанной. Она любила, когда на нее смотрят. Я был просто частью ее шоу, кинематографического шедевра, который она пыталась создать внутри себя. Я был актером, марионеткой на веревочке. Она управляла мной а я не хотел, чтобы мною еще когда-нибудь управляли. Ты пустил ее назад. Брайс глотнул бельгийского пива и покрутил шеей. Она, вероятно, думает, что независимо от того, что она выкинет в следующий раз, ты все равно примешь ее назад. Я покачал головой. Я не хочу этого. Ну, тогда и не допускай. Просто порви с ней. Прямо сейчас? Он проследил глазами за одной из барменш, собиравшей пустую посуду. Я, в свою очередь, проследил за его взглядом. На мгновение мне захотелось привлечь ее внимание, вроде как увести ее от Брайса, но я решил не делать этого. В море много рыбы, Брайс заслужил их всех. «Джейс, она, по сути, бросила тебя по этому гребаному снапчату, где она разместила эти фотографии. Звонок — это щедрость, текстовое сообщение — доброта». Хотя мне было больно это делать, я составил послание через два с половиной пива, Прочитал его Брайсу и нажал на «Отправить». «2202. Джейс. Послушай, Райли, я больше не могу. Я это чувствую со времени фестиваля. Я боролся за твое внимание и считаю, что это несправедливо по отношению ко мне. Я тебя люблю, но больше не стану тебя ждать. Надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше». Сразу же после этого я заблокировал ее номер и принял стаканчик текилы, который для меня купил Брайс, Чтобы отпраздновать это дело, странно было это праздновать. Разрыв с человеком, окончание главы, с которой надо было заканчивать. У несчастливого конца был горько сладкий вкус. Все знали, что он приближается, но все равно никто не был готов. Я думал, что буду чувствовать себя прекрасно, но я стал чувствовать себя хуже. И именно тогда я понял, как нужно вести себя с девушками». Когда я избавился от опьянения, выпив три стакана воды и съев тарелку жареной картошки, я прямо подошел к официантке-блондинке и спросил ее номер телефона. Конечно, она мне его дала. И это было легко. Конечно, всю следующую неделю она каждый день возвращалась ко мне в комнату. Конечно, это долго не продлилось, потому что у меня ничто не длится долго. Но со временем я научился быть всем, что хотят видеть люди. Я научился подстраиваться под энергию других, превращаться в то, что им нравится, и оставаться таким до тех пор, пока не отпадала необходимость для меня самого. И именно тогда я понял, как завоевывать людей. В тот момент я также понял, как мало осталось от меня самого, пока я пытался удовлетворить всех остальных.